по несколько тысяч пиастров, и тем задержать их до прибытия помощи. Если же они, было сказано в письме, пришлют даже полсотни голов, то эта потеря далеко вознаградится истреблением всех пиратов. Это известие привело пленников в неописанный ужас. Пленный губернатор отправил в город одного всеми уважаемого монаха с полномочием, несмотря на действия вице-губернатора, употребить все меры к скорейшей доставке выкупа. Следствием этого было прибытие в пуну барки с двадцатью четырьмя мешками муки, двадцатью тысячами пиастров, золотом, причем просили ждать остальной суммы еще три дня. Флебуссеры согласились на эту отсрочку, но с угрозой, что по истечении ее они снова явятся в Клеаквилу. На другой же день город объявил решительно, что не заплатит более 22 тысяч пиастров. Впрочем, у него на готове тысяч войска, чтобы прилично принять пиратов. Это известие привело флебуссеров в ярость. Одни требовали немедленной казни испанцев. Другие же доказывали бесполезность этой меры, тем более что и так собирались оставить Южный океан. При сильном подкреплении присталым испанцам Нельзя было предвидеть, чем кончатся враждебные действия. И потому большинство решились принять предлагаемую сумму. Деньги были присланы, и за них отпущены пленники, за исключением пятидесяти знатнейших жителей, между которыми находился и губернатор. Разделавшись таким образом с жителями Квиаквиллы, флебустьеры оставили остров, на котором провели ровно месяц в пирах и веселье. Перед отъездом своим они встретились с Дэвидом, первым начальником своим, с которым расстались за два года перед тем. Он прибыл на фрегате, который скоро оказал им важные услуги, ибо недолго спустя они встретили несколько испанских военных кораблей, которые были отправлены для их истребления. Битва была слишком неравна, и при всем том испанцы не могли сладить с пиратами. Ночь разлучила сражавшихся, Но на другое утро битва возобновилась и продолжалась до ночи. На следующее утро испанские корабли исчезли из виду. Флебустиеры высадили всех своих пленных у мыса по сто и отпустили их без выкупа, потому что они только отягощали их, и поехали к устью реки Квеаквилы, служившему постоянным сборным местом флебустиеров. Но противные ветры и бури отбросили их в море и рассеяли. Несколько судов остались, правда, вместе, но экипаж их нуждался в съестных припасах. Нужда дошла, наконец, до того, что они ели только раз в двое суток, притом у них не было воды. Последнее несчастье отвратил, впрочем, обильный дождь, иначе они скоро умерли бы от жажды. Потом они приехали в место, где море было наполнено рыбой и морскими волками. наконец они прибыли ткуантепекуанский Те залив большой богатый город тко антепекуа манил их жадность и несмотря на то что их было только сто восемьдесят человек а город защищал трехтысячный отряд совершенно недостаток в съестных припасах заставил их отбросить всякую нерешительность они подступили к хорошо укрепленному городу и стоя по пояс в воде в разделявшей их реке дрались целый час потом бросились на укрепление и в несколько часов овладели всем городом, за исключением одного укрепленного аббатства, в которое укрылись храбрейшие испанцы. Вероятно, и оно было бы взято, если бы не случилось весьма невыгодное для пиратов происшествия. Большая река, протекавшая у самого города, разлилась до того, что грозило запереть флибустьеров, и потому они были принуждены немедленно оставить город, не разграбив его. Наконец корабли и суда флибустьеров собрались опять в Квяквилле. Дэвид снова разлучился с своими старыми союзниками, чтобы ехать домой через Магеллана в пролив. В продолжении разлуки он и его товарищи были очень деятельны. Они взяли множество испанских кораблей, но, ограбив их, отпускали. Сделали несколько высадок, между прочим, в сан Рики и Писки, и набрали огромную добычу, так что, приди, же ее, Самого последнему флебусьеру досталось по пять тысяч пиастров. Еще другой отряд отделился от массы общества. Он состоял из 55 человек, которые не имели охоты ни проехать вторично через опасный Магелланов пролив,